План его вскоре был приведён в исполнение. Он собрал все свои драгоценности и взял их с собою для путевых издержек. Ночью он обвязал себя шарфом и незаметно спустился с башни, перелез через стену генералифа и в сопровождении совы ещё до наступления утра скрылся в горах. Здесь он держал совет со своим ментором относительно дальнейшего путешествия. — Мой совет тебе, — сказала сова, — отправиться прямо в Севилью. Ты должен знать, что много лет тому назад я была в гостях у дяди. Совы весьма почтенные и достойные, живущие в развалившемся Аль-Казаре. Летая по ночам над городом, я нередко замечала свет в окне одной уединённой башни. Наконец я взобралась на стену и увидела, что этот свет происходит от лампы арабского волшебника, который сидел, окружённый книгами, а на плече у него приютился задушевный друг его, старый ворон, прибывший с ним вместе из Египта. Я знаком с этим вороном. И азазын ли ему большую часть из своих знаний. Волшебник уже умер, но ворон по-прежнему живёт в башне, потому что эти птицы отличаются необыкновенной долговечностью. Я советую тебе, принц, отыскать этого ворона. Она вещун, колдун, и знаток чёрной магии, которой славится все вороны, а в особенности египетский. Принц послушался этого мудрого совета и направил свой путь в Севилью. Для удобства своего товарища он путешествовал только ночью, а днём отдыхал в какой-нибудь пещере или полуразвалившейся башне, так как сове была известна всякая нора, и она питала большую слабость к руинам. Наконец, Рано утром они добрались до Севильи, где сова, ненавидившая блеск и шум улиц, остановилась у ворот и поселилась в дупле дерева. Принц вошёл в ворота и вскоре отыскал волшебную башню, которая возвышалась над городскими домами, как возвышается пальма над кустарником пустыни. Эта башня цела и по сей день. и известна под именем Геральды, знаменитой мавританской башни в Севилье. Принц по крутой лестнице взобрался на самый верх башни, где нашел каббалистического ворона, древнюю таинственную сероголовую птицу со щипанными перьями и бельмом на глазу, придававшим ему вид какого-то призрака. Он сидел, поджав одну ногу, и складив голову на сторону, и одним глазом внимательно рассматривал диаграмму, изображенную на полу.